Глава 2. Войско противника. По лагерю несинхронно зажигаются факела и костры. Горючего достаточно, но в бою может случиться все что угодно, поэтому дозорных я снабдил еще и фонариками. Ощущение, что нечисть вот-вот ренится из тьмы давит еще какое-то время, и это, несмотря на то, что километров на 7 впереди им точно негде прятаться. Мелкие разъезды конников то и дело мелькают, тускло освещая области горизонта. Мужикам там можно только посочувствовать. У них нет ни замедления времени, ни телепортов, ни чудо-брони. Обычные воины, которые хотят жить не меньше моего. Время ожидания растягивается. Один час, как целый день. Мрак постепенно стирает представление о местности впереди. Все кажется уже другим. Все видится зловещим. Даже за стенами из камня вперемешку с чистоколом, особенно в лагерной зоне, становится жутковато. Уже не разбирая всадников, наблюдаем за огоньками, будто замечущимися светлячками. И вот первые разведчики возвращаются к стенам. В груди холодеет еще до того, как они что-то докладывают. «Идут!» — объявляет первый запыхавшимся голосом, будто сам бежал вместо лошади. «Боевая готовность!» Объявляю своим генералом жестко и отправляю с башни всех, кроме галактиона. Он на своем месте. Разведка с переднего края разбегается по флангам, а на нас надвигается первая куча вампиров. Толпа каких-то бомжей мчит как разъяренные зомбаки, рыча и хрипя. Всего-то вампиров сорок, обращенных из людей и суккубов, сборная солянка полнейшее разочарование для меня и ужас для бойцов с центральной стены ущелья. Жалкий отряд вампиров закидывают со страха стрелами так, что в каждого попадает штук по десять. Всю область земли вокруг умудряется еще и стыкать. Наши самые точные лучники, черт бы их побрал. Вампиры даже до рва перед стенами не успевают добраться. Лежат, дымятся и корчатся от контакта с посеребренными наконечниками. «Прекратить стрельбу!» — кричат командиры запоздало. «Косоглазые бездари, бегом собирать стрелы!» Следующий отряд голодных оборванцев без всякого страха прибежал к стене спустя пятнадцать минут, и едва успели стрелы собрать. После еще три кучки сразу, а за ними уже потянулись целые вереницы дезорганизованных упырей, которых вел, похоже, только неистовый голод. Стрелы на слабых упырей решили не тратить. Твари, как полоумные, заполнили собой ров в одном месте и полезли по собственным головам дальше. Некоторые пошли гулять вдоль по канаве. Стены обороны по толщине и устойчивости не уступят крепостным. Это первая линия обороны, иначе никак. Бойцы подпускают выбравшихся вампиров к стенам и сверху насаживают ползущих длинными копьями, срубая головы всеми возможными способами, или хотя бы поражая мозг. воинам герцога в влаты сложнее управляться с юркими гадами, но ловкие фелисы рокона под прикрытием брони соратников отлично справляются. Как только скрылось солнце, привычный зной и жара стали постепенно сходить. Бронированным воинам легче. Хоть в этом плюс от долбанного затмения. Для бойцов открывается первая проблема войны с нечистью. Твари очень долго и не хотят дохнуть. А еще начинают трупами и недобитками скапливаться под стеной в ямах. Так продолжается с постепенным наращиванием плотности рвущихся к нам толп в течение нескольких суток. С небольшими перерывами в атаках все новые и новые вампиры бесхитростно идут на стену, а некоторые умудряются залезть на скалу к позициям на флангах. Их лупят и изничтожают. Периодически срабатывают магические мины на полях, которые я установил в стороне от флангов. Приходится менять бойцов на передовой, ибо спустя часы непрерывных атак они начинают уставать. Оборонительные войска на стенах делим на три части. Организуем дежурство в три смены. Совершаю регулярные полеты по округе. Скачу в порталах по позициям, стараясь не упускать ничего. Из-за этого сплю по 40 минут в сутки. Разведкой помогают гарпии. Если бы не они, свихнулся бы за пару дней, потому что напряженная обстановка с постоянной концентрацией начинает выматывать слишком быстро. Да куча откуда-то упыри в тыловых лагерях стали появляться, устраивая локальный переполох. Усиливаем бдительность в тылах и на путях снабжения. Нервы сдают. Начинаю орать на солдат благим матом. На пятые сутки практически все ямы перед центральными укреплениями усеяны трупами и полутрупами, которые приходится сжигать, тратя бензин. Пламя на время останавливает толпы вновь прибывших, которые начинают скапливаться в ущелье, как масса митингующих. По скоплению оторопевших от огня упырей в ущелье начинают работать катапульты. Прорезая мрак и озаряя залитую черной кровью главную стену, сразу десять снарядов с гулом проносятся над головами, словно падающие из космоса метеориты, и с треском разбиваются от толпы вражин, поглощая десятки и сотни тварей в жадном огне. Надо отметить, что снаряды с зажигательной смесью отлично себя показывают. Виск с криками и вонище на всю округу. На высотах по флангам тоже скучать не дают. Перед стенами кучками трупы упырей горят, умудрившихся вскарабкаться по скалам. Огонь освещает тысячи тварей, скопившихся в ущелье, пугая воинов со стен, которые с обычным зрением видят лишь тех, кого освещают уже близко. Некоторые ржут, но это скорее нервное. После нескольких успешных залпов упыри начинают отступать. Впервые за эти изнурительные дни обороны кровопийцы дают нам большую передышку. Воинство ликует, Орутся со стен радостно, будто уже победили. Наивные. К этому времени по примерным подсчетам мы прикончили уже двадцать тысяч дезорганизованных упырей, потеряв всего три десятка бойцов, и то по их собственной халатности и усталости. И радоваться нечему, ибо приходят первые известия об уничтожении наших колонн с провизией, идущих с Фелисии, где мы теряем уже сотни. «Твою мать!» Посылаю разбираться с путями снабжения несколько адской конницы и отряд тяжелых конников герцога во главе с одним из лордов Галактиона. Сам не могу. На передовой без меня никак. Затишье еще больше нагнетает. Остатки твари уходят из ущелья. Проходит час-другой. Ни один упырь не вылез. Вскоре ко мне на левофланговую башню прилетает почти одновременно восемь гарпий с разных направлений от Стеклянного моря и каньонов. Пернатые с шарами на выкате, заикаясь, балакают о том, что земли не видно. Не теряя времени, расщу турбину и взмываю в воздух. Благо я уже научился хорошо маневрировать и высоко взлетать. Чувствую себя в воздухе, как рыба в воде, и больше не думаю о том, как рулить. Просто действую. Все восемь птичек взмывают за мной. Несемся на высоте метров в двести. Километров пятнадцать над плато в сторону Стеклянного моря минуем. Внизу лишь жалкие горстки да тонкие ручейки из упырей, которые слоняются по округе без дела. Такое ощущение складывается, что их нечто вдруг дезориентировало, сломав рецепторы. Или сказала, чтобы притормозили. Ну а дальше начинается. Поначалу решил, что гарпи избриндели, сказав, что Земли не видно. Причем одновременно все. Оказалось, пернатые имели в виду, что под толпами новых вампиров земли не видно. Твою дивизию приехали! Похоже, то, что к нам все эти дни бежало, всего лишь обращенные, никому не нужные голодранцы, у которых и оружия это не было. А сейчас надвигается войско, от вида которого дух перехватывает». Но я лечу нагло вперед, с ветром в лицо, под рук от двигателя, шум работающих крыльев моих разведчиц и доносящийся массовый гам, нарушая воздушное пространство, дабы получше разглядеть врага нашего, и увидеть еще больше запыльной дымкой, которая рассеивается по мере моего продвижения. С цинизмом и торжественностью вампиры идут ровными строевыми коробками, покрыв собой всю видимую площадь до самого стеклянного моря и каньонов. Разнородные массы, как заплатки на ткани или рисунок на ковре, движутся с одной скоростью, не нарушая эпичной красоты. Сотни и сотни тысяч воинов. Десятки гард, состоящие из сухощавых монстров с длинными когтями в плащах, воиновизивула, колонны мощных кошаков с мечами, топорами и щитами, среди которых возвышаются гиганты метра под два с половиной. Здесь же и фелисы-всадники, отдельными эскадронами коробки копейщиков с лесами пик тяжелые конники в черной броне баргула суккубы в легкой броне с серповидными мечами обычная на вид пехота вооруженная уже чем попало маля много лучников которые идут отдельными батальонами пролетев километра два над ордой и увидев еще больше смог примерно прикинуть по направлению движения что стягиваются они к нам с береговой линией километров в сорок. Часть несметной массы шурует прямо по стеклянному морю в сторону подъемов. Малять, я даже не могу понять, где у них заканчиваются фланги. Это лавина. В общем, нам пиздец. Дымка, витающая над войсками, продолжает рассеиваться. Да и глаз начинает привыкать, легче подмечая детали. Углубившись в разведке, вижу отдельную, менее организованную, но не менее жуткую массу пауков. Тараканов, скалопендр и кузнечиков дисциплинированно идущих в общем темпе среди воинства. Впереди показались крупные спины жуков-навозников, и не простых, а с наездниками. Идут грузно, как динозавры. Пятнадцать штук насчитал, пока челюсть не отвисла от новых впечатлений. Хагры на горизонте появились вдруг, будто их защищал некий невидимый заслон. В сравнении с войсками, марширующими рядом, сразу можно оценить их габариты. Два гиганта, раза в два выше и мощнее тех, каких я сжигал за милую душу, идут в притирку и на поднятых шипастых лапах держат постамент. Подлетев метров на пятьсот, я уже могу разобрать на постаменте широкий трон и разглядеть очертания человекоподобного существа, сидящего на нем. На том же постаменте еще четверо стоят смирно. Визивул и его свита? Может, прибить его быстренько?» Только рванул целенаправленно на предположительно главного. Снизу в меня полетели огненные и ледяные шары, стрелы до кучи. И чего ждали раньше, спрашивается. Заманивали вглубь войска под ПВО. Вот заразы. Уклоняюсь легко, на гарпе оглядываюсь, лишь бы этих дурех не зацепило. «Вверх!» — кричу им. Взмывают выше, а я рвусь к своей цели. Ну, сука. Пускаю в него сразу два метеорита. Пошли родимые. И разбились о невидимый купол, как птичье дерьмо о стекло. Приплыли, млять. Пока искры долетели до Земли, уже все остыло, а я ведь берег снаряды для особого случая сейчас. Что ж, пускаю шесть метеоритов по гардам упырей. Это чтобы не расслаблялись. В плотную массу заходит хорошо. Воспламеняются знатно, но много вспышек ответных идет синих, зеленых и даже красных. Похоже, магические заслоны срабатывают. На элитные войска покусился. Обереги у бойцов. Зажрались, суки. Слабый ущерб. Ой, слабый. Метров за сто пятьдесят до моего приближения с постамента Визевула спрыгивают две фигуры, буквально в воздухе перекинувшись в летательных тварей. Птичьего вида в граненой броне, у каждого по турбине с синими молниями очертания подсвечиваются. Охренеть. Сразу два драконида. На меня летят. Но их опережает нечто стремительное, будто из-за трона возникая в меня летит пика, смахивающая на копье Гелока, только раза в два больше. Замедляю время, и только так успеваю уклониться от смертельной угрозы. Валю оттуда со всех ног. Можно в портале, но гарпий бросать не хочется. На нас обрушивается шквал огня. Вампирские маги хреначат уже не стесняясь, озаряя небо вспышками. Не успел глазом моргнуть, одну гарпию ледяной пикой прошибает. Пернатая тут же срывается камнем. Похоже, сразу и убила. Следом пламя сжирает вторую, решившую меня защищать, закрыв собой. Твою мать! Кричу на оставшихся, чтоб валили, но без толку. Мечутся, видимо, хотят с драконинами драться, а тени неумолимо приближаются. «Валим!» — визжу не своим голосом. И теряю еще одну разведчицу. С этими вспышками рябит в глазах. Я даже ледяной щит не успел ей бросить. Сам получаю в ногу ледяную пику, которая отскакивает от золотой брони, но все равно потрясает так, что едва не теряю баланс. Два огненных снаряда проходят близко, обдавая жаром и воспламеняя штаны. Спасает только воздушный поток на скорости, который успешно все тушит. Зря я сбросил со щитов по с магическими щитами, все своим воинам раздав. Сетовал награненный щит Гелока, который все поглощает. Вот только в воздухе с ним управляться не выходит а у этих дурочек где обереги? Я ж, млядь, говорил!» Устремляемся выше, уходя из-под огня. Летающие упыри в затылок дышат. Лечу на всех парах, но твари догоняют. Пернатые явно устали уже с разведки. Не выводят такой скорости. Приходится подгонять их, оставаясь сзади. Вот же угораздило. Один драконит оказался быстрее другого, сократив расстояние до 20 метров. Он начинает обстреливать нас дротиками. Цепляет пернатую, и она сразу идет на снижение. Прямо в вампирскую массу падает, еще живая. А я ничего сделать не могу. Полезу ту спасать, с этими что? Пускаю в ответ по уроду шквал из ледяных сосулек. Все врезается в магическую защиту, но это хотя бы отвлекает его от огня. С четырьмя уцелевшими гарпиями вырываемся из зоны поражения Орды, оставив ее позади. Дракониды продолжают преследование. Очень резвые оказались твари. Кастер по сравнению с ними вертолет против истребителей. Без обстрела снизу мне легче контролировать ситуацию. Непрерывно отстреливаюсь магией и не давая тем самым атаковать в ответ, иду на снижение, потому что хочу навязать свой бой. До своих позиций не долетаем километров пять. Заманиваю упырей к небольшому скальному срезу, совершая посадку прямо под него. Стрелявший драконит не спешит приземляться следом. Взмывает обратно. Решает закрутить смертельную карусель с моими птичками. А вот второй, наоборот, падает на землю, мощно сотрясая ее. Похоже, с большой радостью. Нерослая, но массивная фигура, заключенная с ног до головы в темную граненую броню с турбиной на пузе и двумя странными цепями в руках, на конце у которых еще и шипастые шары. Этот оказался не стреляющий боец, судя по всему, а швыряющий очень необычные цепи. Замедляя время вдвое, уходя от поражения шара, летящего неестественно по прямой линии в левое плечо, а следом и второго в правое. И уже вижу, как они на обратном пути заворачивают вовнутрь. Похоже, с задумкой так или иначе дать мне похлебалу. Ускоряюсь еще, стремясь быстрее покончить с этим, ибо вижу, что одна гарпия сцепилась с драконидом прямо в воздухе, и он вот-вот ее порвет. Сближаясь с наземным драконидом, подходя в упор, Ращу когти и начинаю ковырять его броню на башке, стремясь добраться до плоти. И вижу, молять, как Ешонора, хрен знает откуда взявшаяся, устремляется на него, как стрела сбоку. Пока летит, успеваю оторвать пять ромбиков, которые начинают зарастать, но тут его сшибает с ног до дара, а я цепляю за хороший кусок забрала, отрывая его к херам. Следом являются два свободных камня и прислоняю к уроду без всяких церемоний. В итоге Еша валит уже доспех из которого сыплется пепел. Пытаюсь второго достать, взлетая, но здесь ешь рвется уже быстрее меня. Без опоры на земле мое замедление можно засунуть в задницу. Дадара впивается в упыря и вместе с тремя другими гарпиями заставляют драконида спланировать вниз. Подбегаю к упавшей четвертой птичке. Вся переломанная, но живая. Вылечиваю ее наскоро и в бой. На земле все очень хреново. Упырь умудряется переломать трех пернатых, катаясь в борьбе застают вайф в которую Еша вцепилась со спины. В броне, сковывающей движение рук за спину, уродец сделать ничего не может, но и гарпия безуспешно елозит зубами по бронированной шее. «Отпусти!» — командует Ешуноре. Та послушно отталкивается от него. Упырь пускает в меня дротики, которые я принимаю на щит. В ответ в замедлении с дополнительным ускорением и массой бросаю в него копье гелока, что прошивает его грудь насквозь. Правда, не на вылет. Упырь валится на бок, безуспешно пытаясь вытащить копье. Достаю клинки Сехмет, лучший подарок от нее. Как, оказывается, просто разделывать именно на броню. Отрубив упырю голову, спешу лечить незадачливых разведчиц. К счастью, все живы, а вскоре уже и здоровы. Только после принимаю в дар еще две турбины и прочие трофейные побрякушки от двух генералов Визивула. Откладываю все на потом, если будет на это время. Возвращаюсь в ставку и ловлю вопросительные и встревоженные взгляды. Делаю невозмутимое лицо, ибо нельзя показывать страх командирам. Что случилось? Интересуется Галактион, кивая на подпаленные штаны и брызги крови гарпий на наручах и волосах. Двух драконидов прикончили. Отвечаю на выдохе и дальше жестко. Готовьтесь к серьезному бою. Через два с половиной-три часа сюда нагрянут уже бойцы посерьезнее прежних голодранцев. С оружием и не только. Этого времени ждать не пришлось. Буквально через полчаса, пока обрисовывал командиром, что нас ждет, доложили о детонации мин на высоте правого фланга. Естественно, сразу же бросился туда, телепортировавшись на башню, и застал там целый диверсионный отряд вампиров-сукубов, которые уже успели вырезать всю караульную смену и собирались открыть ворота. Почуяв неладное, мои бойцы снаружи уже заблокировали выходы, но от этого не легче. Всех тварей я перебил сам. Три дюжины хорошо экипированных рогатых сук с боевой трансформацией второго уровня и неестественной вампирской силой. У караульных не было и шанса. Не успел отдышаться, на эту же скалу полезли рогатые упыри уже в открытую попроторенной дорожке мимо сожженных трупов своих же собратьев. Здесь уже бабы вперемешку с мужиками. Видимо, они рассчитывали, что лазутчики откроют ворота. сукубов три старинулась к стенам и башне, одной решительной аравой, В броне, с мечами и горящими красными зенками. Похоже, эта тварь из числа тех, кого Сехмед отдала в войско главному высшему. Лучники дали хороший залп, вгоняя стрелы в тела и головы, повалив примерно треть. Следом вдарил огненными снарядами и я, из собственного резерва. Вторым залпом практически в упор сбили с ног больше половины уцелевших. До укреплений добежало упырей сорок. Полезли ловко наверх, завязался кратковременный бой на стенах. Твари в боевой трансформации хреначат, как роботы. Теряем бойцов. Филисы лезут вперед рыцарей храбро и гибнут. Подтягивается наша гарда копейщиков. С численным превосходством закалывают тварей копьями. Еще и я подключаюсь в самом горячем месте... Не успели дорезать этих тварей, вторая волна пошла. Еще больше суккубов вылезло и рвануло через минное поле уже бесстрашно. Забахало, загорелись рогатые твари. Епир решает катапульты применить. Так как уже пристрелялись, снаряды бьют точно. Под залпом одной батареи гарда сгорает, как соломенная. До стены доходят уже обезумевшие горящие твари и валятся там под ударами стрел. Войны на стенах ликуют, а мне ни хрена не радостно. Взлетел, посмотрел, как они забираются на скалу, ибо на правом фланге у нас защита самая слабая, потому как никто не рассчитывал, что они смогут здесь залезть. Слишком крутой подъем. Когда долетел до края, ужаснулся. У них здесь уже столько веревок наплетено в сетку, что любой дурак залезет. По отвесной скале ползут, как тараканы, а внизу толпа в две, а то и три гарды ждет своей очереди. Если бы помедлил с башней, была бы катастрофа. Бомблю по скале, сжигая веревку и скидывая упырей назад. Разбегаются сукубы, осознав провал. Успеваю пустить несколько метеоритов по скоплениям, но не увлекаюсь. Нельзя тратить заряд браслета полностью. Слетал на другой флаг, проверить, как там. И как, спрашивается, мои гарпии такое пропустили? Выяснять некогда. Орда упырей надвигается стремительно, и вскоре уже с наблюдательной башни левого фланга показались первые гарды врага. Их в десять раз больше, чем нас, а мы уже устали».